чтобы ты с самого начала понимал такие вещи отчетливо. Если же говорить совсем просто, твоя ставка в игре повышается. Ты согласен? А что мне еще остается, пожалуй, я плечами. Сейчас в этом доме умирает старый человек, сказал секретарь. Причина смерти ясна. В голове у него огромный сгусток крови, гигантская гематома, шишка такой величины, что деформирует мозг.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 Оставаться живым так долго. Что он хотел сказать, я совершенно не понимал. На самом деле, никто бы не удивился, если бы он умер 32 года назад, продолжал секретарь. А может, и 42. Его гематомы впервые обнаружили американские врачи, проводившие медосмотр арестованных за военное преступление класса А. Было это осенью 1946 года, незадолго до Такийского процесса.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 Так через каждые 40 дней начинались приступы сильной головной боли, продолжавшиеся трое суток. По словам самого больного, впервые такие приступы случились с ним в 1936 году. Этот год и стали предположительно считать временем образования гематомы. Боль была нестерпимая, и пациенту начали вводить болеутолятели, а проще говоря, наркотики. Те действительно снимали боль, но вместо этого вызывали галлюцинации. чрезвычайно яркий и эмоционально насыщенные галлюцинации, что он при этом испытывал, известно лишь ему одному, но было очевидно, ощущение ощущения неисприятных. Описание того, как проходили эти глюцинации, хранятся в медицинских архивах армии США. Тот врач действительно записывал все очень подробно. Я нелегально получил доступ к этим документам,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 энергия гематомы посылалась в виде импульса раздражения уже напрямую в отдельный участок мозга, где и трансформировалась в блюцинации. что-то в этом духе. Разумеется, то была не более чем гипотеза, однако этой гипотезой очень заинтересовались в штабе армии США и начали кропотливейшие расследования. особо секретное расследование силами американской военной разведки.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 Армия Чан Кайши терпело затяжное поэтапное поражение, и у американцев оставалось все меньше своих связей в Китае. Поэтому им до дрожи хотелось заполучить в руки контакты, которые Сансеи держал в голове. Однако на открытом официальном допросе подобные вещи не выяснишь. Факты же говорят, что как раз после серии таких исследований Сансеи и выпустили из тюрьмы безо всякого суда. уже это заставляет предположить, что состояла сделка свобода в обмен на информацию.